Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских. Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна. Но ей все нужно подробно. «Съезди, если не устала, мой друг. Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет».